Глава 24. Трус и предатель. Предатель! Предатель! Ненавижу! Трус! Ты меня предал! говорила я речью, сдерживая рыдание. Вбежала в ванную, смешала воду со слезами, открыла кран на полную мощь, чтобы не слышно было, как я скулю. Хотела выскочить из ванны и закричать ему опять: Предатель! Но взяла себя в руки. Посмотрела в зеркало, морда страшная, глаза красные, и залипали. Вышла в комнату, встала у балкона, чтобы спрятать лицо, и стала смотреть во двор. Сцена происходила на Волковом переулке. Предатель и трус курил одну за другой сигареты стюардесса и оправдывался. Дело в том, что утром сдали художественному совету театра спектакль «Малыши Карлсон». На обсуждении Клара вылила на меня всю накопившуюся злобу. Это была уже открытая охота и травля. «Всем повысить зарплату, кроме Егоровой!» — кричали подданные. «Работа Егоровой самая ужасная во всем спектакле!» Не унимались они. «И самое удивительное и обидное во всем этом то, что Андрей присоединился к этой стае». Встал и высказал свое отрицательное мнение по поводу моей игры. «Предатель! Предатель и трус!» – шептала я, стоя у окна. «Ты не мог хотя бы промолчать! Ведь ты же со мной протанцевал все репетиции Александрова! Ты же знал, какие у меня отношения с Кларой и что она не упустит случая отомстить мне!» «Таня, мне было неудобно!» «Что, Андрюша, неудобно?» «Неудобно промолчать». А, -а, «А, неудобно спать на потолке? Одеяло сваливается?» Слезы катились из глаз градом. «Представь себе, что Жорик Менглет вместе со всеми поносит свою жену. Этого не могло быть никогда. А ты своим выступлением дал им знак. «Нате, жрите! Моя хата с краю, я ничего не знаю!» подлость, трусость и предательство. Вот теперь и живи с этим». Он курил, у него было странное лицо, от внутренних противоречий все немножко пошло в кость, черты сдвинулись в разные стороны. Для него состоялся важный экзамен в жизни. До этого он знал все на отлично, как себя вести, как поступать. А тут неожиданно новый предмет, на котором он... Андрей Миронов засыпался. «Ой, зачем такие сложности? Предатель!» — говорила одна часть его души. «Из-за какой-то ерунды. Подумаешь». А другая часть едва слышно произносила. «Трус, трус и предатель. Это плохо и неправильно по отношению к той, кого люблю». А вслух сказал. «Как с тобой трудно. Ты все усложняешь». Через полгода в свободный день будем сидеть на даче у камина, березовые дрова, огонь, рябиновая, потеряем счет времени, будем слушать свободу, заведем часы по среднеевропейскому времени. А утром детский спектакль «Малыш», где я играю Бетон. Проснемся, выпьем чаю, он наденет свои часы на руку, и ужас! Вместо восьми девять. В половине десятого я должна быть в театре, а в десять спектакль. Андрей бросился на соседнюю дачу к Табачниковым. У них телефон. Позвонил в театр и сообщил, что у нас по дороге произошла авария, но к началу спектакля я, Егорова, обязательно буду. Мчимся в машине по Ленинскому проспекту на Маяковскую. Я вся сгусток густок нервов. «От того, что опаздываю на спектакль, от того, что мне предстоит еще одно моральное мордобитие, от того, что Андрей едет с такой степенью риска, чтобы защитить и спасти меня». Подъехали к театру. При его любви, к чистоте он схватил грязь, вымазал лицо, шею, рубашку, и без десяти-десять мы вбежали в двери моей гримерной. Там стояли и торжествующая в своей новой месте Клара, и новая артистка, одетая в мой костюм. «Я успеваю переодеться на сцену», — сказала я. «Нет, ты не будешь играть», — с наслаждением садистки заявила Клара. И они с артисткой двинулись по направлению к сцене. Андрей ходил по театру весь в грязи и рассказывал, как мы попали в аварию и чудом выбрались. Это не помогло, и меня терли на терке и проворачивали в мясорубке на всех собраниях. Но для Андрея это был поступок, и впечатление от этого поступка отразилось на лице. Из него ушла сметенность, и черты не сдвигались в разные стороны, а приобрели симметрию и мягкую выразительность. «Эта история с нами случится осенью, а сейчас, весной, на Волковом переулке...» После сцены «Предатель! Трус!» Я облачилась в маленькое черное платье, браслет на левую руку, в хвост черный шелковый бант, и мы пошли оба с на сердце в дом актера на поминки по спектаклю «Доходное место», который всем нам принес большой творческий и нравственный доход. Фурцева и ее министерская комарилье прочла, как пифия, Между строк в пьесе, когда они сидели в зрительном зале с помощью ручных фонариков о разрушении системы, начало восстания, мятеж, и спектакль закрыли, вернее, убили, приставив дуло к виску. Ведь спектакль тоже живое существо, убили на глазах у всего честного народа. Утром в театре играем злополучного малыша. В антракте сижу на подоконнике и качаю ногами. В мою гримёрную открывается дверь. На пороге стоит артистка. Травести. Или просто лилипут с огромным носом. Про таких говорят не мужик, не баба, а Терентий. Она играет роль малыша. И это не мужик, не баба, Терентий нагло заявляет мне с видом опытной куртизанки. Сегодня у Миронова такая ночная жизнь была. Столько женщин. Прекрасно провели время с вечера до утра. Ты что ли провела? Спрашиваю я, глядя на это нечто. И я тоже. Снегой утомленной гитеры, произносит она. Он и думать-то о тебе забыл. Я вскочила с подоконника, схватила ее за шиворот, и выбросила в коридор. Она пролетела по инерции еще метров двадцать. Через час председатель мескома вызывает меня к себе в кабинет и показывает заявление Кляузу, которую эта травести на меня настрочила. — Придется собирать мескомы и обсуждать ваше поведение, — сказал он, делая огорченный вид. — Собирайте, что хотите. Но обсуждать поведение вам придется без меня. Я не явлюсь. И запомните, у меня очень много кандидатов на обсуждение поведения в этом театре. А артистке передайте, пусть не попадается мне на дороге. В следующий раз ей уже нечем будет писать заявление. Вечером ко мне на Арбат приехал Андрей. Провел пальцем по мебели и к моему носу. Пыль. Стал укорять. Ну как я могла так поступить? «Швырнуть артистку вдоль коридора. Надо быть сдержанней. Теперь это заявление в месткоме. Все об этом говорят. Ты со мной не общайся», — еле сдерживаясь, начала я. «Если тебе так больно делает местком, общайся с этими сучками и низкопробными бледьми. Наверное, это твой уровень». Поймала его взгляд, брошенный на вазу, стоящую на шкафу, поняла, что сейчас начнется дикая потасовка и быстро-быстро сказала «Тихо! Мне сейчас не до тебя! Иди, иди! До завтра!» И закрыла за ним дверь. Через неделю он скребется в мою гримерную в театре. У него было такое несчастное, детское и виноватое лицо. Он так просил не обращать внимания на всю эту ерунду. Они все женские угодники в дедушку Семена, а я хочу от него больше, чем он может дать. Я не сдавалась и говорила. Я хочу элементарной порядочности, чтобы ты меня не провоцировал на поступки, за которые мне приходится краснеть. Все кончено, была для него самая страшная фраза. И он, ловко выворачиваясь, Повторил ее с другим оттенком. «Все, кончено. Я жду тебя внизу в раздевалке. Хватит. Я уезжаю сниматься». Меня утвердили в фильм «Бриллиантовая рука». «Режиссер? Гайдай». Перед отъездом на съемке в Баку он как-то странно мялся, виновато смотрел и вдруг признался. «Танечка, у меня чесотка на нервной почве». И стал показывать. Чесал руки, грудь, шею, как одержимый. — Ты не чешешься? — спросил он меня. — Я? Нет. — Да нет, ты тоже чешешься. Ты должна чесаться. — Да не чешусь я. Что ты меня уговариваешь? — В общем, мне выписали микстуру, — продолжал он. — Вот два флакона. Одним мазаться утром, другим вечером. Это тебе. Вместе будем лечиться. Ты здесь, я в Баку. Курс две недели. «Как раз через две недели я прилечу. Мазать все тело обязательно». Я открыла пузырек. На меня пахнуло запахом огненной падали. «Этим мазать тело?» «Да, да», – поспешил ответить Андрей. «Врач поставил диагноз. Это нервная инфекционное. «Танечка, я тебя умоляю, иначе мы не выберемся из этой чесотки. Ведь театр, костюмы». И улетел. Я ответственно два раза в день мазалась, задыхалась от зловонного запаха, и мне казалось, что я не лечусь, а разлагаюсь заживо и обитаю в помойке. Звонил из Баку Андрей, говорил, что у него все нормально, снимается и тоже, честное слово, мажется. За мной ухаживал сотрудник из МИДа, красивый парень, звонил каждый день. Приглашал прокатиться на «Волге» в загородный ресторан. А я кусала локти от досады, что вся пропитана вшивой жидкостью, и свидание не может состояться. Через две недели Андрей прилетел из Баку. Загорелый, счастливый, возбужденный. Рассказывал о съемках, о сцене на корабле. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. О Юрии Никулине, о Мордюковой. И вдруг заявил, Э, больше мазаться не надо, от тебя так несет, что можно сдохнуть. Но ведь ты сам сказал, что надо лечиться. Танечка, прости меня, я пошутил. Я ужасно ревную, и поэтому на время моего отъезда придумал эту историю. Ну, прости. Он обнял меня всю пропитанную вшивой жидкостью, наверное, для изведения насекомых у собак и кошек, и сказал... Теперь я спокоен, маленькая моя. Я буду улетать ненадолго. Комментарий. Спустя столько лет сегодня мне ясно, что Андрей в ситуации со спектаклем «Малыши Карлсон» не был предателем и трусом. Он не мог назвать черное белым. Ну, конечно же, я играла отвратительно. В то время, когда все вырывали роли, я протанцевала танго весь период репетиции у Александрова. А то, что мне не нравилось режиссер, это был повод. Я была по уши влюблена в Андрея. Мне необходимо быть с ним рядом, смотреть на него, слышать его голос. У него был поистине режиссерский дар. Заранее сочинить историю с чесоткой, добыть микстуру, убедить меня мазаться этой гадостью утром и вечером на время его отъезда, а потом рассмеяться и сказать... «Хватит мазаться! Я приехал!» Этот розыгрыш – одно из самых сильных объяснений в любви. Может, сейчас кажется странным то, что я хотела встретиться с сотрудником МИДа, интересным парнем, который назойливо ухаживал за мной. Мне это льстило. В какой-то степени я самоутверждалась, поскольку на одной стороне были Андрей, его знаменитые родители. Знаменитые гости, знаменитые друзья и туча вожделенных женщин. А я была простой артисткой из коммунальной квартиры, но уже с известной по театру фамилией Егорова, благодаря гениальному спектаклю «Доходное место».